Анна Сергеевна Струмилина Такое я могла видеть только в фильмах о зверствах фашистов. Но сейчас это было вовсе не кино, а самая настоящая реальность, и абстрагироваться от нее получалось плохо. Эта самая реальность, такая красочная и насыщенная, давила и оглушала, наполняя каждую клеточку сознанием ужасной непоправимости того, что здесь произошло. Запах сгоревшей плоти, от которого подступала тошнота и першила в горле. Плачущие Ася и Яна, сжавшие кулаки оба Димки, совершенно потерянный Антон. Кругом только трупы, которые еще вчера были живыми людьми, добрыми, любящими красоту и радующимися жизни. Ну и что с того, что те, кто это натворил, вскоре оказались уничтожены нашим спецназом? Это не способно вернуть к жизни убитых излечить раны тех, кто воле случая остался в живых. Мир, в который мы попали, оказался до нельзя жестоким и беспощадным, ко всем слабым и беззащитным. Единственная справедливость, которой здесь можно было добиться, устанавливалась только силой оружия. И я не знала, о ком мне горевать больше. О несчастных жителях поселка, погибших потому, что мы объявились в этом мире рядом с их домом, и привлекли к ним недоброе внимание. Или о нас самих, которые уже в ближайшее время могут стать такой же жертвой творящихся здесь ужасов. Надо было скорее уйти из этого места, но капитан Серегин медлил, увлекшись тем делом, которое раньше называлось грабежом награбленного. Наверное, одним из его предков все же был хомяк или хохол, что, собственно, одно и то же. «Мне импонировали хозяйственность и предусмотрительность нашего командира. Он поступал так, как считал нужным, но мне казалось не совсем правильным потрошить сумки побежденных и забирать себе то, что было отобрано у людей». Итак, лошади и походные обоз тевтонов перешли в нашу собственность по праву победителей. Однако данная формулировка вызывала у меня внутренний протест, и я про себя выражалась по-другому. Не по праву победителей – а просто потому, что нам это пригодится. Капитан пробормотал еще что-то насчет того, что, мол, жаль, что нет походной кухни. Вот это, пожалуй, действительно было жаль. Потому что арава наша сильно увеличилась количественно. Ведь капитан свято исповедовал принцип «ты ответственен за тех, кого спас». Кроме того, после подсчета трофеев, оставшихся от тевтонов, капитан и его помощники всерьез озаботились тем, чтобы прихватить с собой и кое-что из вымороченного имущества, уже ненужного мертвым жителям поселка. «Птица», — сказал он мне на бегу, как говорится, «не снимая лыж, назначаю вас своим заместителем по связям с местным населением. С ними требуется вступить в контакт, обогреть, накормить и успокоить. А насчет того, как их приспособить к делу, я чуть позже дам дополнительные распоряжения». Сказал и снова исчез оставив меня в растерянности. Но не умею я так. Не знаю ни их языка, ни традиций, ни того, что их радует и печалит. Как быть начальником над теми, кого не понимаешь, и вообще не люблю я эту командную систему? Но раз надо, значит надо. Анна Струмилина еще никогда в жизни не отказывалась от общественных поручений. Но в первую очередь мне надо было успокоить девчонок. Я отвела их к уцелевшей белой стене, вдоль которой беззаботно росли какие-то мелкие цветы вроде маргариток, высаженные ради красоты чьей-то заботливой рукой. Ася была бледна и глядела из-под лобья расширенными глазами, в которых застыл ужас. Янка же то и дело вздрагивала и всхлипывала, судорожно сжимая мою руку. Я всерьез опасалась за их психику. Я беспомощно взглянула на Антона интуитивно ища в нем поддержки, Но тому, похоже, самому требовалась психологическая помощь. Он, казалось, вот-вот упадет в обморок. Настолько он был бледен, аж до зеленоватого оттенка. А глаза его блуждали, как в припадке безумия. Видя все это, я в очередной раз возблагодарила Всевышнего за то, что наградил меня достаточно крепкими нервами и устойчивой психикой. И даже как-то не кстати вспомнилось, что мама и многие другие советовали мне идти в медицинский, Удивляясь моему хладнокровию в некоторых ситуациях. Но что делать с девочками, я не знала. Они почти не реагировали на мои слова, когда я пыталась их расшевелить. Да уж, теперь весь этот ужас еще долго будет стоять перед их глазами. И это при том, что они не очень-то и смотрели по сторонам во время нашего шествия по поселку, уткнувшись лицами мне в подмышки. И тут передо мной возник Димка». На меня и раньше-то, еще в детском лагере, присутствие этого мальчика всегда действовало умиротворяюще в силу его спокойствия, неспешности и рассудительности. И теперь, когда он в такой момент появился, вихрастый, ясноглазый и серьезный, я почувствовала в нем того, кто способен мне помочь. Митя тоже был здесь, рядом. Он сидел рядом с Асей и что-то ей тихо и сочувственно говорил. «Анна Сергеевна!» сказал Димка, глядя на меня своими добрыми серыми глазами, и, как обычно, он это делал в ответственные моменты, потирая переносицу. «Я мог бы попробовать успокоить Яну и Асю». «Ну, попробуй», — с надеждой пробормотала я. Он присел на корточки перед девчонками. Затем, неслышно шепча какие-то слова, он провел рукой по лицу сначала одной, потом другой. И тут же произошла разительная перемена. Девчонки успокоились. Нормальный цвет вернулся на их лица. Конечно, они выглядели все еще немного подавленными, но следы психологического потрясения явно уменьшились. Я благодарно кивнула Димке. Вот и открылась еще одна грань его сверхспособностей. Но теперь мне надо было думать о поручении командира, что повергало меня в полное замешательство. «Анна Сергеевна!» — прикоснулся к моей руке Димка. — Вы, пожалуйста, не бойтесь. Я вижу, что все будет хорошо. Вы обязательно справитесь. — Да, Дима, — ответила я, даже не удивившись, каким образом ему удалось прочитать мои мысли. — Раз ты так говоришь, то все и в самом деле будет хорошо. Но теперь скажи мне, как мне с этими людьми разговаривать, ведь я не знаю их языка. — Ерунда, Анна Сергеевна, — отмахнулся Димка. Я не думаю, что это будет большой проблемой. Пойдемте. Ну что ж, вот и настал ответственный момент. Будь что будет, решила я, не имея, правда, ни малейшего понятия, как может мне помочь Димка. Мы оставили Митю с девочками, а сами направились к группе местных, что стояли поодаль, сбившись в кучку. Там были примерно полтора десятка подростков обоего пола и еще примерно с десяток молодых женщин. В их глазах стояли страх и обреченность. Конечно, ведь они не знали, чего им ожидать от нас, оказавшихся еще могущественней той грозной силы, что сломила их, и теперь боялись попасть из огня до полами. Я внимательно посмотрела на этих людей, в меру смуглые, черноволосые, с правильными и по большей части красивыми лицами средиземноморского типа. Они были одеты в простые прямые одежды из отбеленного полотна, характерные для теплого субтропического климата. Чем-то мне их одеяния напомнили картинки из истории античности. То есть их одежды явно были похожими на античные до того, как их грубо порвали и измяли. Сердце заходилось у меня от жалости и сочувствия, когда я смотрела на этих несчастных и испуганных людей. Когда мы подошли, они притихли, и смотрели на нас с настороженностью и мольбой, от чего к моему горлу подкатил комок. Мне хотелось утешить их и приободрить, сказать, что им нечего теперь бояться, что мы защитим их и не дадим в обиду. Да, мы за последние три дня я приучилась полностью отождествлять себя со спецназовцами, которые были значительно чище и честнее моих городских знакомых, не говоря уже о насквозь прогнившим, пропитанным воровством, коррупцией или заблюдством лагерном начальстве. И сейчас мною овладело состояние спокойствия и уверенности. Я уже не задумывалась, что сказать этим обитателям растерзанного поселка, стоящим передо мной, и поймут ли они меня. «Я приветствую вас, уважаемые жители этого селения», произнесла я, подняв обе руки и раскрыв ладони, в знак того, что у меня нет против них дурных намерений. Не бойтесь, мы не причиним вам зла. Мы уничтожили ваших врагов и готовы помочь вам всем, чем только можно. Я знаю, что вам пришлось перенести жестокие страдания и сочувствую вам от всего сердца. Мы пришли сюда не для того, чтобы убивать и сеять вражду. Мы пришли к вам с миром и хотим, чтобы вы доверились нам. Теперь, когда ваши мучители убиты, вам больше ничего не угрожает и я прошу вас успокоиться и поговорить со мной. Слова, идущие из самой глубины моей души, возникали сами собой и лились навстречу этим людям. И пусть они не понимали мою речь, но я знала, что искренность и то выражение, с которым я их произносила, действуют на них положительно. Глаза их уже не выражали той затравленности, что была в них прежде. Они внимательно слушали мою речь, хотя она пока и была для них всего лишь набором звуков. К тому же я остро осознавала важность возложенной на меня миссии. Ведь это первый вербальный контакт с простыми обитателями этого мира. Именно контакт, а не военное столкновение, когда только сила, ловкость и изощренность ума решает, кто выживет, а кто удобрит собой землю. Возможно, капитан Серегин вполне намеренно дал мне это поручение» потому что, в отличие от его людей, даже Ники я не производила на местных столь пугающего впечатления. Может, я ошибаюсь, но сейчас в обращенных на меня взглядах по большей части читалась надежда. Но все же эти люди меня не понимали. Я уж было подумала, не пустить ли в жестикуляцию, как вдруг Димка сделал шаг вперед и, встав впереди меня, лицом к этим людям, заговорил на незнакомом мне языке. Я изумленно слушала, как бегло он шпарит, даже не запинаясь, да так выразительно, что меня пробрало до мурашек. Причем я понимала, что он переводит им мои же слова. Справившись с удивлением, да уж, в мире, где чудеса и странности на каждом шагу, этому быстро учишься. Я, слушаясь, поняла, что это вполне реальный язык, а еще секунды позже до да меня дошло, что это латынь. Грубая, деревенская. Возможно, испорченная временем, но определенно латынь. У меня очень тонкий фонетический слух, и мне легко даются языки. А с латынью я была немного знакома, в силу своей любознательности, по цитатам и изречениям. Ну и по телевизору доводилось слышать, как звучат католические молитвы. Дальше этого, правда, мое знакомство с латынью не простиралось. Поэтому сей мертвый в нашем мире язык был для меня чужой, в отличие от английского и немецкого, которые я изучала самостоятельно, чисто ради самоутверждения, потратив погоду на каждый. Теперь общение пошло как по маслу. С облегчением я отметила, что эти люди стали постепенно успокаиваться. Они тихо переговаривались между собой, и выражение настороженности на их лицах стало сменяться признательностью, а в глазах юношей промелькивало любопытство, смешанное с благоговением. Ну вот, по крайней мере, три из четырех пунктов я выполнила. Вошла в контакт, обогрела теплом своей души и успокоила. Димка, конечно, тоже мне здорово помог, а то пришлось бы чего доброго пантомиму изображать, пытаясь объяснить. Ну да ничего, изобразила бы. В лагере я очень хорошо развила свои артистические способности. Однако, сдается мне, что кривляющийся контактер, не знающий языка, не произвел бы должного впечатления. А вот общаться через переводчика – это уже совсем иной, так сказать, уровень. Теперь мне осталось выполнить только четвертый пункт задания капитана Серегина и накормить нас и этих людей. Я спросил у немного пришедших в себя местных, можно ли найти здесь какой-нибудь большой котел или что-то вроде того. Немного посовещавшись, женщины через Димку ответили мне, что нужная вещь должна быть в доме старейшины напротив которого мы сейчас и стоим. Один из мальчиков, которого звали Аякс, оказался его внуком и сказал, что поскольку тефтоны устроили в их доме свой штаб, то наверняка там есть не только большой праздничный бронзовый котел, который могли ворочить лишь четверо здоровых мужчин, но и кое-что из прочей посуды. Я тяжело вздохнула. Никто из стоящих передо мной мальчиков 14-15 лет от роду Явно не тянул на взрослых и здоровых мужчин. А это значило, что для перетаскивания казана на место готовки придется обращаться за помощью к спецназовцам. Не то, чтобы я думала, что они мне не помогут, наоборот, была уверена в обратном, но как-то неудобно с просьбой жалоб начинать выполнение первого же поручения нашего грозного капитана. Но, как оказалось, волновалась я напрасно. По моей просьбе, переданной через Димку, с молнией метнулся в дом и почти тут же выскочил обратно, возбужденно вопя. Оказалось, ничего и никуда не надо тащить. Обо всем позаботились ныне покойные тефтоны. Они вытащили казан во внутренний дворик и запасли топливо. Правда, на дрова эти варвары пустили росшие в этом же дворике вишневые и персиковые деревья. Но что взять с потомков фашистов, которым по какой-то случайности удалось захватить власть в этом мире? Обратившись к женщинам постарше, я попросила их сварить человек на сорок чего-нибудь густого, например, супа с овощами, крупой и мясом. И они, понимающие, и с готовностью мне закивали. Невольно вспомнился свинозавр. Вот бы его сейчас сюда. Хватило бы на всех. Или хотя бы того барсука, подстреленного Никой. Но, как оказалось, зря мне вспомнились наши дикарские деликатесы. Аякс сказал, что тефтоны... Уже успели заколоть для себя нескольких баранов и быка, а мясо успели пожарить совсем немного. Едва я вскользь подумала о Нике, как она тут же объявилась в поле моего зрения. Она неспешно пересекала площадь, перекинув свой карамульток через сгиб локтя, немного вальяжная, как тигрица после удачной охоты. Было видно, что после боя она находится в превосходнейшем настроении и готова отмочить одну из своих любимых шуточек, острых, Но вполне беззлобных. Реакция местных на ее появление была странной и непредсказуемой. Едва только они узрели ее смеющееся лицо, как вдруг все дружно рухнули ниц прямо в пыль и, вытянув к ней руки, о чем-то отчаянно загласили. Я прямо оторопела. Можно было подумать, что они отчаянно просят кого-то могущественного не гневаться и пощадить их самих и их родню. Ника была шокирована и возмущена. Уперев руки в боки, она посмотрела на меня и спросила. «Что это значит, птица? Не успела я открыть рот, как эти люди падают на землю и просят меня о чем-то, будто я идол какой-то. Они что, все сумасшедшие?» «Нет, Ника», — ответила я. «Но мне кажется, что они действительно воспринимают тебя как могущественную персону, которая может уничтожить их одним движением пальца и молят тебя этого не делать». «Ага», — подтвердил Димка. «Анна Сергеевна права, так они выражают свое почтение к тебе». «Ну ладно, колдун», — кивнула смущенная Ника. «Если они тебя понимают, то скажи им, чтобы поднимались на ноги. Я не очень-то люблю такие знаки внимания и могу случайно разгневаться. Скажи, что если они хотят сделать мне приятное, то пусть стоят прямо и говорят только правду». В ответ Димка кивнул и произнес несколько слов на латыни, после которых коленопреклонная толпа начала неохотно подниматься на ноги и отряхиваться. «Спасибо, колдун», — поблагодарила Ника и повернулась в мою сторону. «Если честно, птица, то я заглянула к вам сюда на минутку, посмотреть, как у тебя дела, и сейчас мне срочно нужно бежать дальше. Но сперва я хотела сделать тебе один подарок. Мне всяческие побрякушки будут ни к чему, а ты классная девка, и эта штука будет тебе в самый раз». «Вот, смотри! Отыскала в сидельной сумке у одного покойного засранца!» С этими словами Ника словно факир вытащила из кармана нечто сказочно прекрасное, от чего у меня просто дух захватило. На изящной серебряной цепочке в искусно сделанной оправе висел изумительной красоты крупный синий камень круглой формы, сияющий чистым и глубоким блеском. Мне было нетрудно догадаться, что это сапфир. Кое-какие знания в минералогии у меня имелись. В той прошлой жизни такие вещи мне были недоступны. Ну, была у меня пара колечек, одно с маленьким брюликом, другое с бирюзой, но в основном я довольствовалась бижутерией. Эта же вещь, наверное, должна была бы стоить целое состояние. На это ясно указывал размер камня и тонкая работа неизвестного ювелира. В нашем мире носить такие дорогущие штучки могли позволить себе лишь жены, дочери или любовницы олигархов. Вся моя женская сущность возликовала при виде такого подарка, а эстет во мне просто прыгал от восторга. Совершенство украшения впечатлило бы кого угодно, даже искушенных знатоков. Тем не менее, одна неприятная мысль скребла мою душу все явственнее и громче. Наверное, меня можно было бы посчитать излишне щепетильной, но мои принципы, из которых и складывалась эта щепетильность, являли собой саму мою суть. Они были неотъемлемой частью меня, и я не могла отбросить их в одно мгновение, только лишь увидев красивую вещь. Ника ясно выразилась, что взяла это украшение у убитого ею Тевтона. Можно было предположить, что тот тоже, в свою очередь, не купил этот кулон в магазине, а тоже снял его с чего-то мертвого тела. Я абсолютно не страдаю суевериями, но это предположение сильно охладило мой пыл, хотя кулон так заманчиво сиял и просился на мою шею. Тут я еще напомнил о себе, что мы находимся в мире, где существует магия, так что суеверия тоже нельзя сбрасывать со счетов. А что, если на этом камне лежат какие-нибудь ужасные заклятия, как это обычно бывает в книгах, и его следующий владелец просто обречен на разного рода беды. «Нет, Ника», — покачала я головой, — «спасибо, но я поостерегусь брать эту вещицу, ведь из-за нее уже наверняка кого-то убили, и на ней кровь владельца. А потом, вдруг он проклят или заклят этот камень? Здесь ведь повсюду магия. Я не хочу стать следующей жертвой этого украшения, хотя оно прекрасно». Я прикоснулась пальцами к камню, полыхающему синими искрами, не в силах подавить вздох сожаления. Похоже, Нику озадачили мои слова. Раньше подобное не приходило ей в голову. Она задумчиво подбрасывала кулон на ладони. «Думаешь, лучше от него избавиться?» И тут подал голос Димка, который все это время стоял в стороне и внимательно нас слушал, чуть склонив голову к правому плечу. «Погоди, Ника!» – неожиданно сказал он. «Дай-ка мне взглянуть на этот кулон!» Пожав плечами, Ника опустила камень в подставленные ладони мальчика, продолжая держать его за цепочку. Одной рукой Димка сжал сияющий камень, а другой достал из-за ворота рубахи свой амулет. Примерно две или три минуты он так и стоял, закрыв глаза и держа по камню в каждой ладони. «С замиранием сердца я смотрела на эти явно магические манипуляции, и не только я одна». Местные, забыв о порученных им делах, смотрели на то, что делал Димка с каким-то особым благоговейным интересом. «Вот и все», — через некоторое время сказал Димка, открывая глаза и выпуская кулоны своей ладони. «Никакого особенно страшного заклятия или проклятия на этом камне нет, и длинной кровавой истории тоже. Две последние смерти при этом не в счет, и вы, Анна Сергеевна, можете носить его без всякой опаски» потому что ничего страшнее заклинания против шеи на этом камне не имеется». Немного помолчав, мальчик глубокомысленно добавил. «Между прочим, из этого сапфира мог бы получиться отличный ключ для ваших особых способностей. Для этого надо лишь, чтобы Ника надела вам его на шею. Все предварительные настройки я уже произвел, и теперь нужно только дать этому камню познакомиться с вами, войти в энергетический контакт, и он заработает». Слова Димки меня несказанно обрадовали и заинтриговали. Теперь, после тщательной ревизии нашего маленького мага, я уже не боялась синего камня, зная, что на нем нет проклятий, и очень хотела им овладеть. «Хорошо, Дима, я готова», — сказала я и пригнула голову, после чего Ника надела цепочку с кулоном мне на шею, опустив камень в ложбинку между грудей. После этого, торопливо махнув нам рукой и пожелав удачи, Она унеслась по своим делам. Как только камень коснулся кожи, по моему телу сразу же побежала горячая волна. Сперва от груди к голове и ступням, а потом обратно, после чего внутри камня на мгновение вспыхнул маленький, но яркий огонек. Я стояла и, оцепенев, смотрела на это синее чудо, устроившееся у меня на груди, будто теплый ласковый котенок, Теперь я точно была уверена, что этот кулон, как и Димкин амулет, тоже является магическим, но нес какую-то другую энергию и принадлежал мне и только мне. Димка удовлетворенно кивнул и слегка прикоснулся к моей руке. «Вот и все, Анна Сергеевна», — подтвердил он мои догадки, — «дело сделано. Теперь вам надо привыкнуть к этому камню. Это ваш и только ваш ключ к внутренней силе». Такой же, какой есть и у меня. Теперь он часть вас, а вы часть его. Ошарашенная случившимся, я не сразу поняла, что Димка сказал это, не разжимая губ, а его голос звучал у меня прямо в голове. «Такой же, как и у тебя?» Машинально переспросила я вслух, и только потом спохватилась. «Тише, Анна Сергеевна!» Снова телепатически сказал Димка. «Говорите мысленно. Подумайте сперва обо мне» а потом то, что вы хотите мне сказать, и я вас обязательно услышу». «Хорошо, Дима». Я попыталась выполнить его инструкции, и, кажется, у меня что-то получилось, потому что мальчик кивнул. «Ну, так-то лучше, Анна Сергеевна», опять мысленно сказал он. «А теперь давайте продолжим разбираться с ключами. Ваш ключ такой же, как мой, но не совсем. Мой ключ, подаренный мне той женщиной, это ключ мастера». Он учит и дает подсказки и позволяет мне настраивать вторичные ключи вроде вашего, если кристалл ключа будет подходить к тому человеку. «Так значит, годится не всякий камень?» «Да, не всякий. Этот камень почти идеально вам подошел, но он бесполезен для меня или Ники. Нам надо срочно подыскать для нее что-нибудь подходящее, потому что этот мир постоянно стачивает ее беззащитную оболочку. И как только он сточит ее совсем...» что из нее наружу вырвется могучая, буйная и неуправляемая сила, которая примется крушить все вокруг, помимо ее желания. Ключ поможет Нике поставить этот процесс под контроль, и тогда сила будет служить Нике, а не наоборот, как сейчас». «И что это должен быть за камень?» — снова спросила я. «Я предполагаю, что рубин», — ответил Димка. «Но годится этот камень или нет, станет понятно только тогда, когда я возьму его в руки. Я пока еще не умею определять пригодность камней на расстоянии». «Очень хорошо, Дима», — мысленно произнесла я. «Будем надеяться, что у тебя все получится. Теперь скажи мне, когда ты успел выучить латынь, на которой ты разговаривал с местными жителями?» «Ах, это была латынь?» — удивился Димка. «Очень интересно. Дело в том, Анна Сергеевна, что я ее не учил. Совсем. Это все камень». Я просто посмотрел вон на того мальчика, подумал о том, что хотел бы знать его язык, а все остальное ключ сделал сам. Правда, я не до конца понимаю, как именно. Вы только попросите камень, и он сам все сделает». «Настоящие игры разума», — пробормотала я и внимательно посмотрела на стоявшую прямо напротив меня девочку лет пятнадцати, которая казалась немного повзрослевшей и потрепанной копией Аси. «Я хочу знать ее язык, понимать речь и уметь говорить», — мысленно произнесла я, обращаясь к камню, после чего я на мгновение ослепла и оглохла, а в моей голове закружил вихрь из образов, слов и звуков. Было похоже на то, что мой мозг беспощадно тасует какую-то карточную колоду, выкладывая из нее замысловатый пасьянс. Но не успела я испугаться по-настоящему, как все было кончено». Ко мне вернулись зрение и слух, и я с удивлением осознала, что мне понятны все те слова, которыми перебрасываются между собой сбившиеся в кучки местные. И то, что я услышала, мне категорически не понравилось. Я была удивлена, возмущена и несколько растеряна. Оказывается, Димка переводил мне только официальную часть разговора, видимо, не придавая значения некоторым высказываниям или просто не прислушиваясь. Мне же без труда удалось уловить, что настроение аборигенов по отношению к нам было далеко от благодушного. И разжигали это настроение те кумушки, что были постарше. Во-первых, мы были для этих деревенских снобок всего лишь носящими штаны варварами, которых они страшатся и которым абсолютно нельзя доверять. Во-вторых, именно нас они считали первопричиной всех своих бед. Если бы мы не объявились возле их стоящего на отшибе маленького селения, то их бы не беспокоили, может быть, еще долго. В-третьих, эти балбески на полном серьезе обсуждали, кого из них мы первыми скормим в пищу железноруким титанам, которые помогли нам уничтожить тефтонов. За титанов они, разумеется, приняли наших спецназовцев в полной боевой выкладке. Конечно же, они справедливо полагали, что мальчишка не станет прислушиваться. Так и вышло. Но я, начав понимать их речь, о чем пока они не догадывались, сразу просекла их настрой. К тому же моя интуиция всегда позволяла выловить истину из шепотков и взглядов. Короче, из этих разговоров я поняла, что нет предела человеческой глупости и невежеству. Но все же это были обычные люди, пусть и со своеобразным способом мышления. Как бы то ни было. Но как бы они не сели теперь на шею или того хуже не учинили какую-нибудь пакость, кто их знает, на что они способны и какие у них понятия о чести. И поэтому нужно было немедленно понять, что же теперь делать с этими людьми. Самый простой вариант – доложить капитану Серегину и перевалить на него проблему я отмела сразу же. Он чего доброго подумает, что вообще никого не стоит спасать и прикажет местным убираться на все четыре стороны. И тогда все они неизбежно погибнут. Если не от рук тевтонов, то от зубов местных хищников. Достаточно вспомнить одного лишь только свинозавра. А ведь я не хочу ничьей гибели и твердо намерена избежать такого исхода. Хватит, уже было достаточно смертей. И, быть может, на этом стоило бы остановиться. Внутри меня гнев перемешался с отчаянием, и эта смесь комом встала в горле, не давая мне дышать. И тут снова заработал мой кулон. На этот раз не было ничего подобного той перетасовки мозгов, которую я ощутила, когда за доли секунды выучила местную латынь. Просто мое сознание обдало морозным холодом, в котором все понятия и предметы стали необычайно четкими и рельефными. Я поняла, что могу исправить ситуацию и должна сделать это самостоятельно. Иначе грош мне цена как руководителю. Конечно, это не та работа, о которой я мечтала всю жизнь, «Но я обязательно справлюсь». «Всем немедленно замолчать!» Ледяным тоном сказала я на языке Цезаря и Цицерона. Все притихли и недоуменно уставились на меня. Им должно быть было очень неуютно сейчас, ведь они поняли, что я могла услышать то, что не предназначалось для моих ушей. Мой строгий взгляд переходил от лица к лицу, и многие не выдерживали, опускали глаза» все же некоторый раболепный страх в них присутствовал. А как же иначе? Их не могли не впечатлить наши действия с кулоном, после которых я заговорила на их языке. Теперь, в этой тишине, мне казалось, что я могу читать их мысли. Не то, чтобы каждую мысль я слышала, как произнесенную вслух, но общий настрой мне был открыт. Мне были ведомы побуждения этих людей, их страхи, отчаяния и надежды. Множество образов возникли перед моим внутренним взором, грозя взорвать мой ошеломленный мозг. Усилием воли я попыталась упорядочить свои ощущения. Все это было так вновь для меня и повергало в растерянность, но я знала, что не имею права отступиться. К тому же открывшееся мне должно было сыграть мне на пользу и образумить этих людей. И я заговорила, стараясь, чтобы ритм и накал моей речи составляли унисон с дыханием и ударами сердца. «Прежде чем мы перейдем к насущным делам, хочу сделать вам всем одно полезное напутствие. Вижу, догадки бродят среди вас о нашем происхождении и истинных намерениях. Мы не варвары и не титаны, и нам не нужны от вас жертвы. Знаю, о чем вы говорите между собой, имея в сердце недоверие и неприязнь. Но наказывать вас мы не будем, ибо ваши ложные мысли – И так неизбежно поведут вас по ложному пути, который может закончиться весьма печально. Так что можете быть свободны в ваших помыслах. Однако из сострадания к вам я все же предупреждаю. Гибельным будет путь тех, кто выберет неповиновение. Также не могу не посочувствовать тем, кто будет распространять вредные слухи и нагнетать страх. И прошу вас уяснить себе, никакие заговоры у вас не пройдут так как любая мысль, направленная против нас, тут же станет нам известна. Сказав это, я немного преувеличила. Но так сделать было необходимо, потому что мне требовалось настолько впечатлить этих людей, чтобы они беспрекословно подчинялись мне, не вдаваясь в долгие раздумья. С самого начала мое внимание привлекла одна молодая женщина, выделяющаяся среди других жителей поселения, обычно смуглых и черноволосых, своими необычными для этого народа чертами внешности. Рыжая копна небрежно заколотых кудрей, небесно-голубые глаза, белая кожа, яркий здоровый румянец на щеках, щедро украшенные россыпью веснушек. Да и фигура у нее была несколько крупнее, чем у остальных довольно миниатюрных местных дам. Именно дам, потому что было в их лицах, в осанке, в походке, в манере улыбаться – Нечто, выдававшее в них именно степенных замужних женщин. Вот и эта, хотя и выглядела моложе меня, и ее вполне можно было назвать девушкой, несомненно, уже испытала на себе узы Гиминея. Внезапно, чуть дольше задержав на ней свой расфокусированный взгляд, я отчего-то поняла, что теперь кое-что о ней знаю и даже могу назвать ее имя. Чередой смутных образов передо мной в один момент Пронеслись все ее незатейливые мысли. Непонятно, откуда у меня взялись все эти знания. Я даже не напрягалась, глядя на эту рыжую красотку. Но тут же решила, не задумываясь, использовать их для усиления воспитательного эффекта. «Феодора», — обратилась я к ней, — «не беспокойся о своей корове. Вероятно, она бродит тут, неподалеку. У тебя еще будет возможность ее поискать, если корова тебе важнее спасения собственной жизни» и можешь не стесняться своих чувств к сожженному тефтонами супругу. Он ведь частенько тебя поколачивал, не правда ли?» Вот теперь эффект был более чем удовлетворительным. Все возрились на Феодору, затем на меня, и дружный вздох прошел по толпе полной изумления и покорности. Причем покорность теперь была безоговорочной. Я своим умением читать их мысли тут же вознеслась едва ли не в ранг богини. По крайней мере, они испытали ко мне искреннее уважение, а все остальное было уже не столь важно. Затем, радуясь тому, что, наконец, могу вздохнуть свободно, я, наконец, отправила их всех готовить обед, назначив старшим мальчика по имени Аякс. Все же единственный уцелевший в селении дом был его домом. Что еще мне в нем понравилось? Шустрый подросток явно обладал задатками лидера, а также, к счастью, и благоразумием. Именно он первым адаптировался к новому положению и теперь стремился развить полезную деятельность. Вообще-то, как раз местные подростки вызвали у меня несомненную симпатию. Если бы их с самого начала не подзуживали кумушки, мы бы с ними сразу спелись. Ладно, у меня еще будет возможность познакомиться с ними поближе и заодно попрактиковаться в моей латыни. Когда Аякс, раздуваясь от важности, повел всю процессию в дом, Предварительно дав мне слово, что все порученное будет исполнено в самом лучшем виде, я вместе с Димкой заторопилась к тому месту, где мы оставили девочек и Митю с Антоном. Беспокойство за них не оставляло меня все это время, но, как оказалось, волновалась я совершенно напрасно. Подойдя, мы застыли от изумления. Картина, представшая нашему взору, поражала своей безмятежностью. Она никак не вязалась с тем, что происходило вокруг, и сильно напоминала пир во время чумы. Эта картина была тем более удивительной, что Ася, Яна и Митя, пребывая во вполне уравновешенном состоянии духа, пытались расшевелить Антона, а вовсе не наоборот. Ах, ну да. Когда Димка своим магическим способом снимал стресс с девчонок, о бедном хореографе никто не подумал. Дети были так увлечены, что даже не заметили нашего приближения. Мы же не хотели портить им игру, поэтому подходили тихо, на цыпочках. А в это время Янка декламировала своим звонким голосом Бала-Бала, Ми! Йоу! Безрадостно отвечал Антон, то, что положено, и остальные вторили ему. Чика, Чика, Чи! задорно продолжала девочка всем известную лагерную вопилку. Йоу! послушно подвывал Антон. Он был уже не так бледен, но бодрости у него за время нашего отсутствия не прибавилось. Эх, надо было попросить Димку, чтобы и его полечил. Теперь за дело взялась эта троица и, кажется, без особого успеха. Однако надежда есть. Я знала, что ничто так не воодушевляло Антона, как искреннее внимание детей. Мы с Димкой, наблюдая, остановились поодаль. Дети до сих пор нас не заметили. Они были поглощены игрой и благородной целью вывести Антона из ступора. В душе я была очень тронута тем, что они делают. Когда очередная вопилка закончилась, Митя сказал. «Антон Валерьевич, а давайте вот эту, дыр-дыр пулемет. Чур я буду говорить». «Да, давайте, давайте!» Радостно согласилась Янка, и обе девочки запрыгали от восторга. «Ладно, Мить». И говори, а мы с Антоном Витальевичем показывать будем, да, Антон Витальевич? Сказала Яна тем тоном, которым ребенка уговаривают съесть еще одну ложечку каши. Хореограф уныло кивнул. Я не без удовольствия слушала слова любимой детьми игры. Дыр-дыр, пулемет! Выше-выше самолет! Бац, артиллерия! Скачет кавалерия! декламировал Митя а все остальные послушно и старательно делали соответствующие каждой строчке движения. Антон вяло махал своими длинными худыми руками и выглядел при этом так комично и жалко, что я еле сдерживала истерический смех. Мы же с Димкой переглянулись и тоже стали жестикулировать под слова. После решения нелегких задач веселая лагерная игра явилась приятной разрядкой для моих напряженных нервов. «Танки шинами шуршат!» И подлодки вдаль глядят. Снайпер замер на сосне. Видит сны и сапер во сне. Бабах!» Закончил Митя. И все, включая нас, с Димкой дружно захлопали в ладоши. тут -то нас и заметили. Антон так весь прямо просиял, увидев меня, и ему на глазах полегчало. Он вздохнул, как малыш, увидевший, наконец, маму, которая ушла с утра и вернулась только к вечеру. «Эх, Антон, Антон! Дитя ты малое!» «Тоже во мне...» Как и гаврики моей, защиту и опору видишь, безоговорочно признаешь мое моральное превосходство и доверяешь мне и моим решениям. Сейчас я понимала все это с необычайной четкостью. Конечно, и раньше его побуждения не представляли для меня особой тайны. Но теперь, при помощи магии синего сапфира, незатейливые изгибы мыслей нашего недотёпы хореографа, были видны мне так хорошо, словно я действительно читала их в открытой книге. Девчонки кинулись мне на шею, словно мы не виделись целые сутки. Все хорошо в их прелестных головках. Страшные воспоминания не стерлись полностью, но сильно поблекли, так как если бы это было все давным-давно. У Мити примерно то же, но он сам это сделал сознательным усилием, запихнул воспоминания в дальний угол. А ведь у мальчишки при наличии чистейшей бесхитростной души Очень сильная энергетика, ясный, достаточно зрелый ум, могучая воля и твердые убеждения. И все это без малейшей примеси магических способностей. Так, а у меня, значит, эти самые способности начинают понемногу проявляться. До сих пор я даже не имела времени, как следует подумать об этом. Может, это и к лучшему. При моей эмоциональности лучше не заостряться на тех странных вещах, что стали со мной происходить с некоторых пор. Это я об умении видеть чужие мысли? Вот странно. До обретения этого дара я всегда использовала выражение «читать мысли». Но сейчас я поняла, что это не совсем точная формулировка. Чужие мысли представали передо мной в виде образов. Опять же, это были не совсем зрительные образы. Я не могла увидеть черты лица того, о ком думают. Но по эмоциям безошибочно догадывалась, кем он приходится человеку. Например, понятия «мой муж» и «мой возлюбленный» имели разную эмоциональную окраску. Мысли человека передавались мне в виде абстрактной картинки, в которой присутствовали только форма и цвет. Мой разум считывал картинку сознания другого человека, быстро анализировал ее, сопоставляя с реальностью, и тут же выдавал заключение. Так что я безошибочно могла узнать то, о чем думает человек, хотя и не в деталях. Это происходило достаточно легко, но не совсем автоматически. То есть я должна была непременно проявить собственное эмоциональное участие в отношении конкретного человека, и лишь тогда мне открывались его помыслы. Если же одинаковые мысли были у множества людей, это усиливало саму картинку, но стирало детали. Так, а как же я узнала имя той рыжей? Такие подробности, как имена и географические названия – Я видеть никак не могла. Хм, очень странно. Ладно, я надеюсь, у меня будет возможность подумать и попрактиковаться с этим. Пока же все это видение мыслей происходит спонтанно, но в соответствии с необходимостью. Вообще, мне нужен отдых. Моя голова уже не вмещает в себя такое обилие информации. Вот бы взять выходной, чтобы все обдумать на досуге. Тьфу, какой выходной? Ну вот, уже теряю ясность разума. А может, это мой разум хохмит надо мной таким образом? Нет, лично мне явно нужна передышка. Не люблю это заторможенное состояние эмоциональной вымотанности. Я присела на землю, опершись спиной о стену. Боже, как хорошо сидеть вот так, закрыв глаза и ни о чем не думать. Сейчас, хотя бы минут пятнадцать посижу и снова буду в порядке. Девочки прижимались ко мне с обеих сторон, приятно было чувствовать их тепло. Никто меня не беспокоил в течение этих 15 минут. Даже чужие мысли стыдливо прятались в стороне, не решаясь залезть в мою бедную голову. Пусть она отдохнет, эта голова, ведь потом ей предстоит вести с детьми очень непростой разговор. Нескольких минут релаксации хватило, чтобы почувствовать себя достаточно бодро, для того, чтобы, наконец, ввести всех непосвященных в курс происходящего. Итак, я думаю, вы все уже поняли, что мы попали в другой мир, и мир этот магический. Так начала я свою речь, выразительно глядя на Антона, потому что именно ему необходимо было четко и окончательно уяснить сию данность. У взрослых, в отличие от детей, мышление закостенелое, и им труднее принять то, что не укладывается в их представление. Мозг Антона сопротивлялся. Мозг этот очень хотел верить, что все случившееся – нелепое недоразумение, которое вскоре прояснится, и тогда все вернется на круги своя. Этот не слишком сложный мозг даже допускал, что ему снится сон. беспокойный, странный и тревожный сон, и не более того. То есть извлекать из происходящего какие-то выводы не имеет смысла. В конечном итоге настанет пробуждение в теплой постельке, в уютной квартирке, где мама уже приготовила чай и нажарила блинов. «Наверное, у вас у всех в голове крутится один вопрос. Вернемся ли мы назад?» – продолжала я. «Скажу вам честно, я не знаю. Но давайте будем надеяться, что это возможно. Теперь хочу прояснить то, что наверняка интересует вас уже давно. Вы помните, я обещала поговорить об этом». Я прикрыла глаза на несколько секунд, сосредотачиваясь на том, что мне предстояло рассказать тем, кто так безоговорочно доверял мне. Затем я вкратце поведала о Димкином приключении в пещере и о его открывшихся способностях, однако своих решила умолчать. Сказала и о том, что не все гладко в этом мире, что тут тоже случаются войны и распри, и наша задача при этом не пострадать. Говоря, делала упор на то, что нам нужно быть сплоченными и оптимистичными, благоразумными и осторожными, жить дружно, слушаться старших и ничего не бояться. Девочки смотрели на меня расширенными глазами, открыв рот, украдкой бросая на Димку почтительные взгляды. Антон растерянно моргал, и глаза его были полны недоверия, страха, беспомощности и тоскливого отчаяния. Митя же старался скрыть свое замешательство, однако я увидела, что ему не терпится самому расспросить друга обо всем. «Итак, это пока все, что я хотела вам сообщить», сказала я, закончив непростой, но столь необходимый разговор, при этом вздохнув с большим облегчением. «Вопросы есть?» Разумеется, вопросов было много. Дети буквально загалдели перебой. «Анна Сергеевна, а Димка теперь волшебник?» Это спрашивала, конечно же, Яна. «А где мы здесь будем жить? Анна Сергеевна, при помощи магии можно построить дом?» Это был вопрос практичной Аси. «А я тоже могу получить магические способности?» Интересовался Митя. Помимо прочего, был разрешен спор между Димками о том, куда же нас все-таки забросило – в магический мир или в прошлое. Никому из них не пришлось подставлять лобешник, так как оба оказались правы. Словом, разговор был весьма долгим и насыщенным, и от этого я изрядно утомилась. К счастью, вскоре нас позвали обедать».